внутренности великого Карла Валуа были отправлены в аббатство Шалей, а его сердце, заключенное в урну, передали третьей супруге, у которой оно будет храниться до тех пор, пока она сама не сойдет в могилу. Сразу же за похоронами ударили сильные холода. Словно захороненные кости принца заморозили землю Франции. Старожилом, Было легко запомнить год его смерти. Достаточно было сказать, было это во время сильных морозов. Мороз сковал сену. Через маленькие ее притоки, такие как ручеек гранж бательяр ходили пешком. Колодцы замерзли, и воду из водоемов добывали не ведрами, а топорами. От холода в садах лопнула кора деревьев. Некоторые вязы раскололись до самой сердцевины, Сильно пострадали парижские заставы, ибо от стужи потрескались даже камни. Птицы, которые никогда не залетают в города, сойки, сороки, искали себе корм на мостовых Парижа. Торф для отопления продавался по двойной цене. В лавках нельзя было найти ни шкурки сурка, ни белки, ни даже простой овчины. Множество стариков и детей поумирало в своих жалких жилищах. Путешественники отмораживали себе ноги даже в сапогах. Гонцы вручали доставленные ими пакеты синими от холода пальцами. Судоходство по рекам остановилось. Если посланные в гень воины по неосторожности снимали перчатки, то кожа с пальцев лоскутами прилипала к железному оружию. Мальчишки развлекались тем, что заставляли деревенских юродивых прикладывать язык к лезвию топора. Но особенно запечатлелся в памяти этот год каким-то пугающим безмолвием воцарившимся в стране, ибо сама жизнь, казалось, замерла. При дворе из-за морозов и траура Новый год отпраздновали довольно скромно, хотя, как обычно, все преподносили друг другу омелу и обменивались, как полагалось, подарками. Казначейство собиралось свести бюджет минувшего года с превышением доходов над расходами в размере 73 тысяч ливров 60 тысяч из которых принес Аквитанский договор. Робер Артуа добился, что король выделил ему из этой суммы 8 тысяч ливров. И это было в высшей степени справедливо, так как в течение полугода Робер правил страной за своего кузена. Он ускорил поход в Гиэнь, где французская армия, не встречав английских войск, в короткий срок одержала победу. Местные сеньоры, которым лишний раз пришлось испытать на себе гнев парижского сюзерена, обращенный против своего лондонского вассала, начинали уже жалеть о том, что родились гасконцами. Неужели Господь Бог не мог удружить им и даровать земли в каком-нибудь другом герцогстве? Эдуард, разоренный, погрязший в долгах и не находивший более взаимодавцев, был не в состоянии снарядить войска для защиты своих ленных владений. Однако он послал корабли за своей супругой. Королева написала епископу Винчестерскому письмо с просьбой ознакомить с его содержанием все английское духовенство. «Ни вы, ни другие разумные люди не должны верить, что мы лишаем себя общества нашего господина без весьма важных и веских причин, и мы бы не решились на это, если бы жизни нашей не угрожала опасность со стороны Юга, который держит в своих руках нашего господина, правит королевством и ищет случая обесчестить нас, в чем мы глубоко убеждены, зная это по собственному опыту. До тех пор, пока Хьюг будет держать нашего супруга в своей власти, мы не сможем вернуться в королевство английское, не подвергая нашу жизнь и жизнь нашего дрожайшего сына смертельной опасности. Письмо это совпало по времени с новым указом, который Эдуард направил в начале февраля шерифом прибрежных графств. Он оповещал их, что королева и ее сын герцог Аквитанский, посланные во Францию ради заключения мира, попали под влияние предателя и бунтовщика Мортимера и вступили в союз с недругами короля и королевства, и что любезный прием должен быть оказан королеве и герцогу Аквитанскому лишь в том случае, если они прибудут на кораблях, которые король послал во Францию, и прибудут с добрыми намерениями. Но ежели они приплывут на иностранных судах и выкажут враждебные его воле намерения, то приказано было со всеми, кто сойдет с кораблей, обращаться как с мятежниками, пощадив лишь королеву и принца Эдуарда. Желая выиграть время, Изабелла через своего сына велела уведомить короля, что она больна и не в состоянии отправиться в путь по морю. Но в марте король Эдуард узнал, что его супруга беспечно веселится в Париже, и его вновь охватил приступ эпистолярной горячки —